Изменить себя. Как реагировать на татуировки и проколотый нос? Не отказывать в инициативе, не заламывать руки, не читать нотации, реагировать спокойно и по делу. Ребенок к такому точно окажется не готов. Сын собирался забить рукав. Тогда это было модно и смело. Я кивнула и предложила съездить на консультацию к врачу. У сына очень много родинок по всему телу. Вдруг татуха как-то повлияет. «Разумно», — решил сын. Врач прочитал ему лекцию о шарамировании, дерме и посоветовала повременить с татухой до 21 года, а там хоть закались целиком. Но куда эффективнее оказался запах. Так уж получилось, что до нас врач удаляла татуху у девочки-подростка. И запах сожжённой кожи произвёл на моего сына неизгладимое впечатление, как и слёзы девочки. Удалять тату очень больно и дорого. Да, и одного сеанса не хватит. Когда дочь решила сделать себе прядки, все девочки то высветляли пряди волос, то красили их в разные цвета, я кивнула. Отвела в салон, пряди высветлили, дочь походила некоторое время, потом решила сделать чёлку — и пряди отрезала, как и косы. Все. Теперь она снова отращивает волосы, потому что длинные волосы можно завить, выпрямить, сделать хвост или заплести косу. Есть вариативность, а с короткой стрижкой особо не разгуляешься. Если ребенок хочет проколоть себе, например, нос, можно сначала купить фальшивую сережку и предложить походить. Если понравится и не надоест, тогда колоть А можно рассказать, что после прокола возникают осложнения и заражения, так что вместо красоты появится реальная проблема. Иногда подростки хотят сделать тату в виде памятной даты знакомства с любовью всей жизни, первого свидания и так далее. Тут, конечно, стоит напомнить, что даты легко перечеркиваются на бумажном носителе, а вот на теле перебивать их сложно и муторно. Так что лучше подождать до еще какой-нибудь знаменательной даты, чтобы уж наверняка. Но главное, ребенка все же стоит отвести к специалисту, врачу, татуировщику, который ответственно скажет, что все татуировки лучше делать после 21 года. Подросток растет, и неизвестно, во что с ростом превратится желаемый дракон или цветочек. А дополнительные дырки в ушах, носе, губе и прочих местах зарастают очень и очень долго. Но, как однажды сказал мне врач, если человек хочет нанести себе татуировки на лицо, например, сделать тоннели в ушах или шаромирование, тут в дело должен вступать психиатр, врач, а не психотерапевт. Селф-харм поддается лечению, если этим серьезно заниматься. Это болезнь а не подростковый бунт. А еще лучше честно признаться, как это происходило с вами. В моей молодости были популярны проколы пупка. Стоило дорого, считалось очень круто. Моя институтская подруга проколола пупок и потом каждый день в туалете я видела, как она меняет повязки на загноившейся рань. То еще зрелище. А однажды, Она упала в обморок прямо в институтском туалете, отлепляя пластырь от раны. Вызвали скорую, увезли в больницу. Оказалось, при проколе занесли инфекцию. Однокурсница перенесла операцию и еще долго ходила в институт, склонившись в три погибели, держась за живот. Ей было больно. Она пила таблетки горстями. После этого я передумала прокалывать попок. Нынешние подростки, девочки, не хотят что-либо делать с пупком. К счастью, это уже не модно. Самое радикальное, на что они способны, бахнуть корешку в каникулы, причем массово. Сима с ужасом сообщила, что три ее подруги отстригли длинные волосы. Две до дакаре, одна чуть ли не на лосо. Покрасить пряди не актуально. Сима и ее подружки уже не экспериментируют с цветами. Наверное, потому что их биологичка пришла в школу с оранжевыми волосами. Возможно, она добивалась какого-то другого оттенка. Ну, что вышло, то вышло. А физручка покрасила отдельные пряди в красный. Так что девочки, еще не испробовавшие все цвета на своих волосах, решили даже не начинать. Не хотели выглядеть как биологичка и физручка. А вот Вика русоволосая. Мечтала стать блондинкой. Мама сказала, что это дорого и бессмысленно. Вика купила краску и покрасилась сама. Стала желтой, чего и следовало ожидать. Теперь носит бейсболку, которую все учителя требуют снять. Вика страдает, выбегает из класса, плачет в туалете. Девочки ее успокаивают, говорят, что краска скоро смоется. Вика моет голову по три раза на дню, начинает рыдать с новой силой, не смывается. Мне ужасно жалко Вику, и я, если честно, не очень понимаю ее маму. Ну что стоило отвезти девочку в салон? Да, бессмысленно, чего уж спорить. Но разве мы в подростковом возрасте не совершали бессмысленные поступки, Да, в мое время все красились сами, чем придется, и стриглись под ноль, потому что сжигали волосы химической завивкой. Даже салон ничего не гарантировал. Как-то после рождения сына я пришла в очень приличный салон. Хотела стать шатенкой, без пробивающейся раньше времени седины. Из салона вышла фиолетовый. Мастер сказала, что у меня сложные волосы, предыдущая краска не смылась и что-то еще. Я помню, что шла по улице и горько плакала. И случайно увидела в соседнем доме еще один салон красоты, куда и зашла, безутешно рыдая. Там меня напоили кофе, успокоили и перекрасили в жгучую брюнетку. Так я выгляжу и сейчас. Помню ощущение — когда увидела себя в зеркале. Это была я, совершенно другая, но я настоящая. Если девочка-подросток хочет покраситься, как светофор, отрезать челку, косу, не мешайте ей. Помогите найти хорошего мастера, который не испортит волосы и сделает все, как нужно. И вы никогда не узнаете о том, что ваша дочь – плачет в туалете, прикрывая неудачную прическу бейсболкой.